Том 12, глава 86. Источник разрушения Хэкайто, После активации кольца яростного пламени, копье тысячи ударов Шенце было окрашено слоем красного. В его глазах мелькнул блеск, и третье духовное кольцо копья 10 ударов внезапно зажглось. Это тысячелетнее духовное кольцо сразу же сделало оружие несколько иллюзорным. Помимо этого, Позади копья тысячи ударов появилась вспышка света, делая его все ярче и ярче. В конечном итоге этот яркий свет даже подавил красноватый блеск, исходящий от кольца яростного пламени Фэй юянь Очевидно, что Шэн Цэй и Фэй работали вместе уже не день и даже не два. Пока первый активировал свой третий духовный навык, последний одновременно активировала свой второй и третий духовные навыки. Тем не менее, ее второй духовный навык был применен из пламенного тигра. Пламенные крылья. На спине пламенного тигра появилась пара пылающих крыльев с размахом в 4 метра, точно так же, как во фразе ⁇ подарить тигру крылья ⁇ С увеличением силы, полученными от пламенных крыльев, аура огня, исходящая от пламенного тигра, обострилась, и первоначально алло-красное пламя на его теле начало светиться голубовато-белым. После этого активировался третий навык фэйюянь, который заставил слой голубовато-белого пламени сильнее излучаться из тела пламенного тигра. Сам пламенный тигр являлся проекцией света, и излучал он тоже нечто похожее на нее, но еще более иллюзорное. Это заставило его основное тело немного похудеть. Голубовато-белый пламенный тигр не останавливался ни на секунду. Взмахнув крыльями, он прыгнул прямо в становящееся все более ярким копье тысячи ударов. Сразу же на теле копья тысячи ударов появилось интенсивное голубовато-белое пламя. Изнутри него прозвучал приглушенный тигриный рев, заставивший зрителей под сцены невольно задержать дыхание. Это было практически непревзойденное использование укрепляющих духовных навыков. Полагаясь на четырех мастеров духа системы защиты, выступавших в качестве защитной стены, и, пользуясь контролем Ань-ланье над льдом для усиления защитных способностей первых, при одновременном замедлении скорости своих противников они смогли дать Шенсе и Фейюянь шанс объединиться и высвободить смертельную атаку. Это была стратегия, которую в данный момент использовала Академия Тысячи Духов. Кроме того, Они еще ни в одном матче до встречи с Академией Шрек не использовали этот стиль боя. Их противники в нокаут-раунде были просто недостаточно сильны, а их первый матч кругового раунда был боями один на один. До текущего момента эта оригинальная, но чрезвычайно мощная стратегия еще никогда не появлялась на поле битвы. Она была тем, что даже Ваньян не мог предсказать заранее. Смогут ли семь монстров Шрека выдержать такой сокрушительный удар? Цель Академии Тысячи Духов была крайне проста, полагаясь на такую особую стратегию объединить свои сильнейшие способности, а затем уничтожить несколько членов команды противника. Вот какова была их цель. После чего они могли бы воспользоваться некоторыми ошибками своих оппонентов, чтобы добиться окончательной победы. Это была стратегия, которую они разработали против сильных команд, с которыми им придется столкнуться в будущем. Первоначально Академия Тысячи Духов не планировала всерьез сражаться с Академией Шрек. Ведь последняя являлась чемпионом на протяжении всей истории. Академия Тысячи Духов не имела причин бросать вызов Академии Шрек. Однако они проиграли свой предыдущий матч нокаут боев один на один, что подтолкнуло их к грани дисквалификации. Если бы они не смогли победить Академию Шрек, они бы были устранены из турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. Вследствие чего Академия Тысячи Духов приняла простое и единственное решение – они не станут ничего скрывать во время этой битвы. Даже если они проиграют, они должны были проиграть блестяще, чтобы каждый мог лицезреть истинную мощь Академии Тысячи Духов и даже если они проиграют Академии Шрек, они не потеряют ни капли своей репутации. В то время как Ваньяни и семь монстров Шрека надеялись, что им выпадет командный бой, Академия Тысячи Духов также надеялась именно на этот результат. Так было потому, что они верили, что смогут лучше проявить все свои силы именно в командном бою. В итоге обе стороны остались довольны. Однако, сможет ли текущий состав семи монстров Шрека противостоять могуществу Академии Тысячи Духов? «Вперед!» Шанце издал низкий рев, затем вытянул обе свои руки. Он собирался швырнуть свое копье тысячи ударов, которое пылало голубовато-белым пламенем наружу. В этот момент четыре носителя щитов-духов-носорогов внезапно сдвинулись. Самый центр стены щитов слегка разъехался, открывая малюсенькую щель. Из-за воздействия морозной печати Анланье, Бэйбэй, Хэкайто, Сюйсанши и Цзэннанянь все еще находились в десяти метрах от стены щитов. Описание всего этого заняло много времени, но на самом деле все произошло за несколько секунд. Шаньце был не единственной влиятельной фигурой в Академии Тысячи Духов. Кооперация и скорость, принадлежащие духовным навыкам, использованным двумя хозяйками льда и пламени, достигли предельного уровня мастерства. У четырех человека из Академии Шрек, которые в настоящее время возглавляли атаку, были безразличные выражения на лицах. В этот момент на теле Бэйбэя появилась белая отметина. Эта отметка имела форму креста, и она появилась прямо у него на груди. Тем не менее, в этот момент уголки рта Бэйбэя поднялись без улыбки. Это была улыбка полной уверенности в себе. Члены аудитории, которые могли ясно видеть происходящее, включая даже самого императора, в этот момент затаили дыхание. Понесет ли Академия Шрек мощный урон в самом начале матча или же покажет чудо? В этот момент они стали свидетелями еще одной странной сцены. Вернее сказать, это была удивительная сцена. Никто бы не подумал, что первым из семи монстров Шрека, кто активирует духовный навык, окажется Юйхао. К тому же он даже не выпускал свои духовные кольца. Без какого-либо предварительного предупреждения глаза Юйхао выпустили два пурпурно-золотых луча света, каждый более фута длиной. Это было как раз в тот момент, когда Шин Цэ собирался сделать свой ход. Шин Цэ спустил приглушенный стон, и крестообразная метка на теле бэй мгновенно исчезла. Тем не менее, копье тысячи ударов было уже выпущено из его рук. Правда, теперь оно отклонилось от своей первоначальной траектории. Возможности были такими вещами, которые предоставлялись обеим командам в равной степени. Мощный эффект идеальной комбинации духовного обнаружения и духовного разряда Юйхао был снова проявлен в этом командном бою. Если бы человек впервые столкнулся с такой комбинацией духовных навыков, он несомненно, понес бы большой ущерб. Несмотря на то, что его совершенствование постоянно увеличивалось, через величайшее усиление прошла именно ментальная сила Юйхао. Его ментальная сила, благодаря поддержке ледяного шелкопряда, постоянно увеличивалась с пугающей скоростью, а его первое духовное кольцо уже достигло ранга тысячелетнего духовного кольца. Хотя его основа совершенствования еще не достигла уровня старейшины духа с тремя кольцами, в действительности он уже обладал двумя тысячелетними духовными кольцами. Кроме того, это были непростые тысячелетние духовные кольца он смог на мгновение отправить Мася в оцепенение, используя его духовный разряд, когда его совершенствование было еще намного слабее. К данному моменту его совершенствование значительно возросло, и его противник даже не был настолько же силен, как Мася -тао. Почему бэй и улыбался? В Академии Тысячи Духов сложилось такое впечатление, что их стена щитов скрывала их движение, но благодаря духовному обнаружению Юйхао они не смогли ничего скрыть от семи монстров Шрека. Они даже могли ясно видеть циркуляцию духовной силы Шенцея, когда он делал свой ход. Ихао нанес атаку именно в тот момент, когда у Шенце уже не оставалось иного выбора, кроме как отпустить натянутую им Титиву. Так как он являлся главным мастером духа системы контроля в своей команде, вся его команда начала действовать, опираясь на его выбор времени. Внезапное изменение произошло с семью монстрами Шрека. Ван Дун и Сяо-Сяо по-прежнему стояли рядом с Юйхао, не двигаясь, но четыре человека перед ними бросились вперед, как свирепые звери. Кроме того, это сочеталось со взрывом, вызванным копьем тысячи ударов шенце. Шенце был полностью сконцентрирован на контроле своего копья тысяч ударов, но он был поражен духовным разрядом Юйхао. Таким образом, не только угол его броска был искажен, но и он сам тоже получил серьезные травмы. У него начала течь кровь, кровь изо рта и даже из носа. Кроме того, новой целью его молниеносного копья тысячи ударов теперь стала стена щитов его собственной команды. Как говорится, крепость легче всего разрушить изнутри. В этих словах было много смысла. Когда они вчетвером формировали стену щитов, никто бы не смог заметить никаких отверстий или даже слабых мест, находясь снаружи. Ян Мин, Суху, Байчен и Ямао постоянно корректировали свои позиции, чтобы сохранять общий баланс защиты стены щитов. Однако они пытались защититься от внешних атак, а не от внутренних. Усиленное духовными навыками фею Янь, могущественное копье Шэнь Цэня, в полную силу бабахнуло об их стену щитов изнутри. С мощным взрывом бесчисленные проекции щитов были разрушены изнутри. Голубовато-белое пламя мгновенно растопило ледяной щит и даже обожгло Ян Мина, который ближе всех находился к стене. Пугающий взрыв, вызванный копьем тысячи ударов, разорвал левую сторону стены щитов. Ян Мина и Суху отправила в полет, и они испускали ужасающие вопли из-за обжигающего их пламени. Теперь можно было заметить следы крови на их правых руках, которые ранее были превращены в щиты. Тотальная атака шинцена Байбея поразила его собственную команду. К счастью, копье тысячи ударов не полетело прямо в его товарищей по команде. В противном случае их травмы были бы еще более ужасными. Пока эти мощные гулкие звуки все еще продолжали звучать, Бэй Бэй и Суисанши одновременно издали рев. Хотя ранее они были замедлены морозной печатью, теперь они внезапно ускорились. Суисанши резко прорвался через сломанную стену щитов. Бэй Бэй же, с другой стороны, тиранически врезался во вставшуюся целую половину стены щитов. Хакайто внезапно перестал двигаться, словно затаившийся тигр. После затяжки одной из своих тонких сигар, укрепляющих духовную силу, из его тела начали доноситься грохочущие металлические звуки. Несколько дней назад Сюйсанши столкнулся с крепостью духовных инструментов, сражаясь против студента из передовой Академии Духовной Инженерии Облачных Мастеров. Однако, человеком, который использовал ее сегодня, оказался Хэкайто. Юйхао изучал искусство духовных инструментов под руководством Фан Юя в течение очень короткого периода времени. Фан Юй создал для него хорошую основу, а также поделился фундаментальными знаниями большинства духовных инженеров. Но, с другой стороны, когда Юйхао учился создавать духовные инструменты, Фан Юй отдавал приоритет больше его фундаменту. Тем не менее, Хэкайто уже учился у Фан Юя более пяти лет – Он не был таким медлительным, как казалось на поверхности. Разве можно было сравнивать его, прошедшего через пять лет кровопролитного труда, с лидером передовой академии духовной инженерии облачных мастеров, с которым ранее сражался Сюйсанши? Его активация крепости духовных инструментов была похожа на практически полную трансформацию всего его тела. Между духовными инструментами, которые создавали Хекайта и Сатуюй, было качественное различие. У крепости Сэтуюя был небольшой пьедестал, крепившийся лишь к его ногам. Но Хекайта действительно можно было назвать настоящей крепостью. Среди сконцентрированных металлических звуков под ногами Хекайта появился круглый пьедестал, полностью закрывающий его ноги. Это была настоящая крепость, было невозможно покинуть исходное место, как только она была установлена. Место, которое он выбрал, было также весьма особенным. Он выбрал место посредине арены, немного ближе к Академии Тысячи Духов. Когда пьедестал был установлен, из его тела вышло множество металлических трубок, как толстых, так и тонких. Когда Сытуюй, лидер Академии облачных мастеров, выпустил более 30 металлических труб для формирования своей крепости духовных инструментов, он уже превысил среднестатистическое число трубок, используемое для преобразования крепости духовных инструментов. Обычно, если у человека было 24 духовных инструментов типа атаки вместе со стабилизирующим пьедесталом и огромной формацией ядра, способной даже сберегать духовную силу, он бы успешно сформировал крепость духовных инструментов. Однако, если бы кто-то внимательно осмотрел тело Хэкайта, то они бы увидели, что там было не 24 духовных инструмента, а столько, что их даже было сложно сосчитать. Количество труб переваливало за 50. У Юйхау выступил холодный пот, когда он увидел своего доблестного старшего брата. В то же самое время он подумал, Так это причина того, что у всех духовных инженеров столь накачанные тела, чтобы они могли контролировать большое количество духовных инструментов? Похоже, что ему тоже необходимо стать сильнее. Если бы он этого не сделал, он определенно не смог бы переносить вес всего этого металлического оружия. Всего Хоккайто носил на своем теле 64 атакующих инструмента. Среди них сильнейшим был ствол на правом плече. Этот темный ствол был длиной 2 метра и толщиной с бедро обычного человека. В настоящий момент он излучал металлические блески и испускал пугающую ауру. Тем не менее, этот ствол было запрещено использовать на турнире, так как это был стационарный духовный инструмент. Как только его крепость была закончена, мускулы на лице Хэкайта слегка дернулись. Трудно было описать, как он сейчас себя чувствовал он улыбнулся команде противника, держа сигарету во рту, но его улыбка была полна убийственного намерения. После этого он мгновенно превратился в шар сверкающего света, который был почти столь же ярким, как и солнце. В данный момент Бэй-Бэй яростно атаковал остатки стены щитов, пытаясь окончательно уничтожить их. Но в этот момент он почувствовал волну тепла, приближающуюся к нему сзади, вслед за которой последовал громоподобный взрыв, который приземлился не слишком далеко от его головы. Этот взрыв был действительно довольно пугающим. Мощные ударные волны вынудили его опуститься на корточки, и ему даже пришлось использовать всю свою духовную силу в своем теле, чтобы защитить себя. Ему даже пришлось использовать защитный духовный инструмент, который он получил вчера. После этого он увидел различные фрагменты, падающие с неба. Затем он понял, что щиты, которые блокировали его путь, теперь полностью исчезли. «Срань Господня!» Всегда элегантный бэй, -бэй по крайней мере, таким он казался со стороны. Неосознанно выругался, пока поднимался на ноги. Все фрагменты, которые падали с неба, принадлежали щитам духов-носорогов. Он видел, что защитный барьер за пределами арены был покрыт рябью, а по нему быстро распространялось большое количество колец колебаний, словно по водной поверхности. Затем он заметил, что среди этих ореолов находится человек, и что этим человеком является лидер передовой Духовной Академии Тысячи Духов – Шэньце. В данный момент его тело сияло множеством цветов, и пять его духовных колец попеременно загорались. Однако, что бы он ни делал, он по-прежнему оставался придавленным ужасающей силой и не мог пошевелить ни единым пальцем. Бэй бей был не единственным, кто был удивлен. Другие члены передовой Духовной Академии Тысячи Духов также были удивлены этим, так как все четыре их мастера духа системы защиты были ранены в результате этого взрыва. Когда копье Тысячи Ударов ранило Янмина и Сунху, они подумали, что им очень не повезло. Но когда они увидели текущее состояние Бэйчени Ямао, они даже немного обрадовались, что их стены щитов уже были разрушены ранее. Из 64 духовных инструментов типа атаки, установленных на теле Хоккайто, 63 одновременно начали сиять, поэтому его тело визуально превратилось в сияющее солнце. Все они одновременно выпустили свои силы в одном направлении. Мало того, что они сразу же разрушили стену щитов, но они также еще и сильно обстреляли Шинце, который еще не оправился от духовного разряда Юйхао. Несмотря на то, что навыки Шинце имели определенное отношение к защите, когда он столкнулся с этой ужасающей мощью, он был непосредственно прижат к барьеру за пределами арены. «Что это за сила?» Несмотря на то, что стена щитов была ранее поражена внутренним ударом копья, она по-прежнему являлась защитой, которую изо всех сил поддерживали два предка духа системы защиты. Тем не менее, перед мощью крепости духовных инструментов Хакайто она мгновенно рухнула. Бэйбэй -бэй и Сюй Санши, которые находились не слишком далеко друг от друга, переглянулись и увидели шок в глазах друг друга. Они были не единственными, кто скрывал свою силу. Хэккайто делал то же самое. Кроме того, сила, которую он скрывал, была невероятно велика. Даже Сюй не был полностью уверен в том, сможет ли он блокировать эту мощнейшую атаку, выпущенную мгновением ране. До ранга Святого Духа духовные инженеры имели определенное преимущество перед мастерами Духа такого же ранга. Более того, разве можно было сравнивать Хоккайто с обычными духовными инженерами четвертого класса? Если бы не Юйхао, он бы являлся студентом номер один отдела духовных инструментов Академии Шрек, а также единственным кандидатом на реализацию плана универсального солдата. Тем не менее, в данный момент Юйхао было еще очень далеко до соответствия его достижениям в области духовных инструментов. Кроме того, Хоккайто использовал крепость духовных инструментов, самое мощное орудие, находящееся в распоряжении духовного инженера. Поэтому его тотальная атака немедленно проявила свой ужасающий эффект. Тактика, используемая передовой Духовной Академией Тысячи Духов, была неплохой, но она имела роковой недостаток. Она была слишком пассивной. Она не оказывала давления на своих противников. Хоккайто начал подготовку уже к тому моменту, когда сделал первый шаг вперед. За это короткое время он завершил установку своей крепости духовных инструментов, используя только свои мышцы. Лишь три секунды прошло между тем, как он начал формировать свою крепость и тем, когда он произвел свою атаку. Эта скорость настолько потрясла членов Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, что все они вскочили на ноги. Даже среди них не было ни одного человека, способного устанавливать крепость духовных инструментов за такой короткий промежуток времени, не говоря уже о такой сложной и мощной крепости духовных инструментов четвертого класса. Благодаря огромному количеству духовных инструментов, Хэкайта смог отобразить силу крепости духовных инструментов пятого класса, используя крепость четвертого класса. Однако он не использовал эту огромную мощь, когда практиковался со своими соучениками. Бэйбэ и Санши, которые изначально планировали бороться изо всех сил, восстановили свои чувства после короткого момента удивления и поняли, что ослепительный свет от духовных инструментов хакайта уже угас. Когда свет угас, Шэнцэй использовал защитный барьер за своей спиной, как опору, чтобы с большим трудом запрыгнуть обратно на арену. Прочная одежда, которую он носил, уже была превращена в лохмотье, и под ней виднелся слой брони. Доспех сломался, и в тот момент, когда он упал на землю, появилось тело Шенсе, которое выглядело тонким и худым. Он немедленно открыл рот, чтобы отдышаться, и использовал свое копье тысячи ударов, чтобы поддержать себя. Хекайто выплюнул то, что оставалось от его тонкой сигары, и сжал губы. «Неплохо!» «У тебя был духовный инструмент защитного типа 5 класса. Неудивительно, что тебе удалось заблокировать мою атаку. Ты первый король духа, который смог полностью принять на себя всю тяжесть атаки моих крепостных духовных инструментов и даже остаться на ногах. Давай, нападай!» После этого его круглый постамин завращался. Его 64 духовных инструмента типа атаки также начали ритмично двигаться. Внезапно оказалось, что его крепость могла поворачиваться на 360 градусов. Кроме того, ему нужно было лишь немного изменить свою цель, чтобы нацелиться на Фэйюэ, которая все еще стояла на платформе. Вернее, если быть более точным, он нацелился на боевого духа Пламенного Тигра, которого она выпустила. «Братья, чего вы ждете?» – крикнул Хэкайта. Когда все подумали, что ему понадобится немного отдохнуть после этой тотальной атаки, стволы с оружием уже снова засветились. Фэйюя не испугалась и сразу же запрыгнула на своего пламенного тигра, чтобы убежать. У нее точно не было духовного инструмента защитного типа пятого класса, чтобы защитить себя. «Сохраняйте спокойствие! Он не может использовать столь мощную атаку два раза подряд, это точно!» В этот момент Шенцэ проявил себя как капитан команды. Мало того, что он обладал высоким совершенствованием, его знания и боевой опыт также были довольно хорошими. То, что он сказал, было верно. В конце концов, Хэкайта являлся лишь предком духа. Даже если бы он был еще сильнее и действительно мог убить короля духа с помощью своей тотальной атаки, он определенно точно никак не смог бы выпустить такую атаку два раза подряд. Но для людей было вполне естественным испытывать страх. Даже со своевременным напоминанием Шинце, сдерживающий фактор, создаваемый этим оружейным стволами на теле Хэкайта, был слишком мощным. Члены команды передовой Духовной Академии Тысячи Духов уже были сбиты с толку. Они боялись. В этот момент высокая стройная фигура тихо появилась за спиной Янмина. Янмин внезапно почувствовал, как его тело потяжелело. Словно его вес увеличивался в несколько раз. Как только он попытался переместиться, его тело внезапно застыло. После этого он почувствовал импульс энергии, передаваемый ему со спины, затем две стройные руки схватили его за горло, и твердый предмет прижался к его спине. В следующее мгновение все увидели, как тело Янмина внезапно полетело за пределы арены цзань нан сделала свой ход и использовала свой второй духовный навык – контроль гравитации, вместе со своим первым навыком – лук и стали. Даже если бы он и находился в своем оптимальном состоянии, не было никакой уверенности в том, сможет ли Ян Мин уклониться от этой атаки, не говоря уже о том, что ранее он получил травму. «Я иду», – разнесся эхом женский голос. Человек внезапно вышел вперед из группы членов команды Академии Тысячи Духов, которые в настоящее время находились в очень большом смятении. Ранее она тоже была шокирована, но, учитывая ее позицию вице-капитана команды, ей нужно было проявить свою силу именно сейчас. Этим человеком была Ань Ланье, хозяйка Морозного Медведя. Морозный медведь сразу же сделал большие шаги вперед по ее приказу, затем сделал захватывающее движение воздух и поймал Янмина, который вот-вот должен был упасть со сцены после атаки дзен-на-нянь. Однако это еще не все. Затем загорелось четвертое духовное кольцо Ань Ланье, и морозный медведь сердито взревел. Прилив холодного воздуха распространился по округе, и длинные синие волосы Ань Ланье сразу же побелели. Даже ее два глаза стали белоснежными и начали излучать холодную ауру. Холодный ветер в воздухе превратился в торнадо, пронесшийся по всей арене. Сдерживая Бэйбея Сюй Санши и цяна на месте, он направился к позиции Хэкайта. Наступательные способности крепости духовных инструментов были совершенно очевидными, о чем свидетельствовала способность Хэкайта проводить всенаправленные атаки. Однако, в обмен на такую огневую мощь он практически не мог передвигаться, и поэтому он просто никак не мог уклониться от атаки Ан-Ланье. Атака Анланье была неожиданной и была произведена в идеальный момент времени. Хотя духовное обнаружение Юйхао охватывало всю арену, это не означало, что оно было всезнающим. Существовали случаи, подобные этому, которые могли превзойти его чувства. «У нее есть духовная кость», Кость черепа… Юйхау использовал свое деление духовным обнаружением, чтобы передать свои мысли в духовные моря своих товарищей по команде. Не было никаких сомнений, эта мощь была выпущена духовной костью Анланье, мощь, которая позволила ее четвертому духовному умению, Морозному Торнадо, превзойти уровень предка духа. Только так она могла остановить натиск Шрека. В противном случае, если бы Сюй саншей и Бэй Бэй продолжили атаку, а Хэкайта позволили бы восстановиться и произвести второй залп, исход матча был бы уже определен. Мощь усиленной атаки Анланье уже достигла уровня короля духа. Бэй бей сильно нахмурил брови, затем выставил руки перед собой и быстро переместился в горизонтальном направлении. Он выпустил плотное облако молнии, чтобы защитить свое тело, но мощная атака Ан-Ланье все же заставила его отступить назад. Тем не менее, его техника передвижения поставила его прямо перед Хэккайто. Даже его противники были в состоянии определить недостатки крепости духовных инструментов, разве он, как лидер семи монстров Шрека, не мог сделать того же? Однако сразу после этого Бейбей внезапно ощутил, что оказываемое на него давление ослабевает. За ним появились слои барьеров, черные барьеры, которые струились, как вода. Сюйсанши обернулся, и озорно улыбнулся ему. Его второе духовное кольцо мерцало, и он, казалось, не прилагал никаких усилий, пока принимал на себя усиленный морозный торнадо. Это был второй духовный навык Сюйсанши таинственный щит преисподней. На первый взгляд, это духовное умение было похоже на стену щитов, тем не менее, защитная сила таинственного щита преисподней Суйсанши была намного выше по сравнению со стеной щитов. В особенности это касалось навыков ледяного атрибута, от одного из которых он в данный момент защищался. Часть атакующего льда таяла при соприкосновении с водяным барьером санши истощая большую часть силы атаки, еще до того, как она могла ударить по Байбею. По улыбке, которую Сьюйсан-ши показал Байбею, уже можно было сказать, что эта атака нисколько не напрягала его. Хотя мощь ее морозного торнадо была увеличена до уровня короля духа, она сталкивалась с той же проблемой, что и Хэкайта. В конце концов, Ань Ланье все еще являлась предком духа и не могла должным образом контролировать подобное умение. Кроме того, ее атака была направлена на Большую площадь. Его разрушительная сила была далека от копья тысячи ударов, которая сосредотачивала всю свою мощь на одной цели. Однако действия Анланье Ланье выигрывали для Академии Тысячи Духов достаточно времени. Четыре обладателя щитов-духов-носорогов быстро перегруппировались. Хотя все они были ранены, а щиты Бэйчени и Ямао были взорваны, их правые руки кровоточили, они все же по-прежнему являлись мастерами духа системы защиты. Вследствие чего они все еще могли защищать себя и еще даже не полностью утратили свою боевую мощь. Когда Анланье начала свою тотальную атаку, они перегруппировались и быстро встали перед ней. Шинце также смог в некоторой степени восстановиться, благодаря тому, что Ань Ланье купила им время. В то время как рыжеволосая Фэй Юянь быстро вернулась на свое место, катаясь верхом на пламенном тигре. Изначально она сражалась с Ань Ланье за должность вице-капитана, но теперь она наконец поняла, что разрыв между ними слишком велик. Шинце крикнул. «Позвольте мне сделать это!» В этот момент он не только был полон жажды битвы, но и чувствовал ограничения и возмущения. С его точки зрения, матч почти был завершен без единого хода от трех сильнейших участников команды оппонента. Как говорилось, армия, пылающая праведным гневом, должна была победить. В этот момент он был готов поставить на кон этого боя все, что у него было. Холодный блеск мелькнул в его глазах, когда вспыхнуло пятое духовное кольцо копья тысячи ударов. Он издал крик, бросая свое оружие. На этот раз он полностью сконцентрировал свою духовную силу, чтобы защитить себя от духовного разряда Юйхао. К этому моменту Фэй Юйяй наконец поняла, какую роль она должна была играть в этом бою, и ее усиливающие духовные умения снова появились. Кроме этого, она поехала на Пламенном Тигре, чтобы встать перед Шэнце и защитить его от потенциальных атак. Целью Шэнце был никто иной, кроме того человека, который нарушил их стратегию атаки. Того самого человека, который заставил траекторию копья тысячи ударов отклониться в сторону своих же товарищей по команде. Им был Юйхао. Несмотря на то, что он понимал, что у него нет надежды на успех, он все же атаковал, чтобы увидеть, насколько силен его чрезвычайно таинственный и чрезвычайно сильный враг. Морозный торнадо заблокировал не только нападение Бэйбея, но и духовное обнаружение Юйхао, в результате чего усиленное пламенным тигром, раскаленное до красна копье тысячи ударов, появилось в духовном обнаружении Юйхао только в тот момент, когда оно покинуло морозный торнадо. «Черт!» – невольно закричал Бэй-Бэй. Разве Ихао действительно являлся каким-то таинственным экспертом? Его настоящая сила находилась лишь на уровне двухкольцевого магистра духа двадцать седьмого ранга. Ему был уготован лишь один исход, если бы он столкнулся с копьем тысячи ударов короля духа Шенце, которое было дополнительно усилено мастером духа системы контроля огненного атрибута. И Этим исходом была бы смерть. В этот момент выражение лица бэй изменилось, наряду с выражениями лиц Хэ-Кайто, нянь Вандуна и даже Сяо-Сяо. Вандун двинулся в бок, желая встать перед Юйхао, однако он был остановлен левой рукой последнюю. Чтобы удержать Вандуна, Юйхао, не колебаясь, использовал огромную силу клешневого захвата ледяной императрицы. Выражения лиц пятерых человек изменились, в то время как выражения двух оставшихся были совершенно спокойными. Ими были Юйхао и Санши. Вспыхнул черный свет, и Юйхао внезапно исчез, а его место заняла высокая фигура. Эта фигура подняла крепкий щит, в то время как за ее спиной появилось изображение огромной черной черепахи. Свет его четвертого духовного кольца исчез, поскольку его заменил свет его третьего духовного кольца. В одно мгновение интенсивный черный свет превратился в леденящую холодную волну. Воздух начал интенсивно скручиваться, вызывая искажения, окружающие черную волну. Уже изначально огромный щит черепахи Сюаньву внезапно удвоился в размерах, когда под ним появился трехгранный выступ. В тот момент, когда прибыло копье тысячи ударов, оно яростно вонзилось в землю. Этот щит был непосредственно прикреплен к плечу Сюйсанши, а его поверхность была наклонной. Бум! Мощнейший удар заставил Сюсанши вместе со своим щитом черепахи Сюанву отступить на 7 или даже 8 метров назад, прежде чем ему удалось остановиться и вернуть свое равновесие. И то так получилось только благодаря поддержке троичного котла разрушения духа сяо, -Сяо. В этот момент Вандун и сяо, сяо оба получили доблестное и гордое ощущение от своего обычно развратного старшего, который постоянно увивался за на нянь В этот момент глаза Сюйсанши были заполнены серьезным и решительным взглядом, а также выражением непревзойденного высокомерия. Как правило, когда мастер духа системы защиты сталкивался с мастером духа системы атаки того же ранга, ни один из них не мог захватить преимущество. Однако в этот момент Сюйсанши перевернул общепринятое мнение – Полагаясь на свои оборонительные способности, он смог заблокировать атаку, которая не только пришла от короля духа, у которого было на одно духовное кольцо больше, чем у него, но также еще и была усилена другим предком духа огненного атрибута. Можно сказать, что его текущая защитная мощь находилась на самом пике ранга предка духа. Черный свет исчез, обнажив прямую форму Сюйсанши. Щит черепахи Сюань Ву в его руках уже вернулся к своему обычному размеру. Он слегка пригладил волосы, прежде чем равнодушно сказать: Как расслабляюще! Ван Дун и Сяо Сяо, которые первоначально были полны восхищения, внезапно оступились и чуть даже не упали на землю. Почему Йхао совершенно не волновался в этот момент? Так было потому, что у Сью Санши был навык, который, казалось, не имел никаких атакующих сил или оборонительных способностей. И все же он являлся умением системы защиты, которое могло превратиться в нечто волшебное, это таинственную замену преисподней. Он смог мгновенно поменяться местами с Юйхао, полагаясь на таинственную замену преисподней, заняв место Юйхао, чтобы заблокировать эту тотальную атаку Шинце. Тем не менее, Юйхао был перемещен в область морозного торнадо, в которой изначально находился Сюйсанши. Мощь морозного торнадо уже подходила к концу, следовательно, хотя он все еще был очень мощным, он не представлял опасности для жизни Юйхао. По крайней мере, это было намного лучше, чем быть пронзенным копьем тысячи ударов. Кроме того, бэй, бэй смог мгновенно подскочить к нему в тот же момент, когда юй -Хао был перемещен, благодаря духовному обнаружению последнего. Он укрыл юй -Хао за собой, используя спину, чтобы противостоять последним крохам мощи морозного торнадо. В этот момент глаза Юй-Хао загорелись ослепительным красным сиянием, когда он поднял правую руку и указал пальцем в небо. Шесть кроваво-красных духовных колец снова появились на арене. Пугающая аура тысячелетнего духовного зверя заставила трепетать даже защитный барьер, установленный 108 мастерами духа. Эта опустошающая аура, аура наполненная опустошающей мощью, вызвала затвердевание воздуха окружающего Юйхао, а за его спиной мелькнуло световое изображение. Только Хэкайто и которые в данный момент изо всех сил старались выстоять, смогли увидеть, что на самом деле это было изображение Скорпиона. «Лед! Я твой хозяин!» Низкий голос прошел через заранее подготовленный духовный инструмент для усиления звука и разнесся по всей площади звездных мастеров. Каждый зритель, который стал свидетелем этой удивительной сцены, внезапно почувствовал, словно их сердца были раздавлены, когда они услышали этот голос. Затем зрители стали свидетелями сцены, которую они никогда не смогут забыть до конца своей жизни. Морозный торнадо, который изначально сеял хаос, внезапно остановился в воздухе. После этого он мгновенно поднялся в воздух и направился к студентам Академии Тысячи Духов. Юйхао не остановился на этом и указал пальцем правой руки на морозного медведя. Последний выглядел так, словно он увидел самое ужасающее существо в мире, что заставило его тело сильно содрогаться. После этого со странным звуком он разлетелся на частички света, которые заполнили окружающий воздух перед тем, как рассеется. Хань ей издала приглушенный стон и выплюнула глоток свежей крови, прежде чем рухнуть на землю. Последним, что она видела перед обмороком, были безэмоциональные и безжизненные кровавые глаза Юй Хао, уставившиеся прямо на нее. На этом глава 86 подошла к своему концу. Не забывай подписываться на канал, если еще не подписан. До встречи в следующей главе.